Работа над ошибками. Из всех подходов наиболее четкий был у коллеги. Так, четко отработано. Раз, два, три. Но, коллега уж простите, и пара ошибок у коллеги, да? Значит, останавливаться нужно было не здесь, потому что здесь идет доминирование. Значит, нельзя подходить близко и стоять над человеком. Да? вот так вот. Это уже вот надо смотреть снизу вверх доминирование, дискомфорт. Значит, останавливаться и рапортоваться, в принципе, нужно было примерно отсюда, ну, вот так, плюс-минус полметра, да? Вот дистанция 2,5-3 метра. Да? Человек вас видит, вы достаточно далеко, и, следовательно, на безопасном для него расстоянии. Важнейший момент, да? Вот, он может вас рассмотреть и смотреть, когда вы стоите, а он сидит, без психологического дискомфорта, что это тут надо мной на да? Вот, четкая вещь. Понятно, да, примерно вот история? У всех практически достаточно агрессивная динамика. То есть вы быстро пересекаете пространство. Да, напомню, в чужом пространстве нужно двигаться аккуратно. Да, спокойно. Темп примерно на 30% медленнее, да. Ну, не значит, надо плыть, вот как-то так, вот так вот, да? вот, Но просто походка должна быть достаточно не быстрой. Потому что вы приближаетесь. человек должен успеть там. То есть, у вас у нас нет цели захватить спящий город врасплух. Да? Вот, потому что если бы у нас была такая цель, безусловно, превалировал бы штурм Мдранг, да, штурм и натиск. Такой задачи у нас нет, хотя большинство переговорщиков подсознательно настроены именно добраться до города и мгновенно стиснуть пальцы на КДК. Да? Ну так, психологически. Да? Вот я пришел. Да? Это вот. Вот. Эта идея странная, потому что с точки зрения безопасности, она, как вы понимаете, не выдерживает никакой критики, но почему-то активный продавец ассоциируется именно с вот таким вот штурмовиком, который вот перекатом врывается в окно, да, тут же открывает пальбу с двух рук по-македонски и убивает всех, до кого успевает дотянуться, да, вот все это такие нормальные активные переговоры. Смерть фашизму, да, Но, на самом деле ничего хорошего с точки зрения вот безопасности, эффективной коммуникации эта тактика не приносит. Что еще давит? У нас нет времени, мы стремимся, мы так, в сейвзах обычно люди с характером другие там не выживают, все это вместе влияет на динамику начала, то есть мы сразу комкаем ситуацию, а потом расхлебываем Те помои, которые получились, да? Ну, иногда успеваем расхлебать, иногда нет, да? Вот, иногда человек достаточно устойчив, чтобы об этого не смяться, как картонка, да? Иногда он сразу получает, типа, хреновый тут, и уже дальше весь разговор идет вот через это, да? Логика примерно понятна? Поэтому в чужом пространстве вообще, когда вы кому-то э, входите, когда вы начинаете разговор, э, ведите себя спокойно. Как белая мышь. Да, вот вы вошли, вот вы даете все рассмотреть, спокойно прошли. Человек за это время успел ага, угу. понять: встать, не встать, сесть, не сесть. То есть его поведение осознанное. Чем комфортнее клиенту, ну, чем комфортнее партнеру, тем лучше пройдут переговоры. Что это значит? Нет, нет абсолютно никакой гарантии, что какая-нибудь зараза согласится с вашим предложением. Никакой. Ваше предложение может быть неприемлемо, оно может не проходить по 128 параметрам. Да? Все это так. Но правильным поведением, что вы достигаете? Что если есть шансы достичь соглашения, этим шансам не помешают всякого рода психологические вот эти вот вещи. Понятно? Потому что, еще раз говорю, мы практически никогда не работаем в ситуации, очевидно, для всех полезной. Значит, всегда есть возможность сказать да и сказать нет. И когда мы ведем себя неправильно с точки зрения межличностной уровня, Мы просто усугубляем вероятность отказа. Человек с большей вероятностью с самого начала настраивается против нашей идеи. А поскольку человек обычно принимает решение, а потом логически обосновывает, почему он его принял, потому что интуитивно принимается решение, пошел нафиг, а потом, ну, тут еще не очевидно, нужно поискать, нужно подумать, все не так. Слышали такие истории? Да и сами, наверное, так делали. Да, сейчас человек думает, нет, потом, ну, знаете, тут надо еще подумать, вот тут взвесить все как следует. Тут разные есть аргументы, а сначала фраза звучит, нет, пошел вон. В том числе из-за этих вот историй. Далее, забыл вчера тоже еще одну вещь сказать. Вот когда обменялись визитками, или вообще когда сели, ну без визиток знакомый, э, очень важный момент. Не начинайте разговор, выдерживайте тактовую паузу. Тактовая пауза счет раз, два, три. Вот пришли, сели, там визитки, обменялись, спасибо. И вот тут обычно разговор. Кстати, вы замечали, тут обычно сходу шло, да? Вот человек сел, на ходу начал говорить, сел и сразу. Рот открыл и понеслось. Да? Полилось. Вот. А нужно действовать наоборот. Сели, спокойно обменили, ну, визитками или не визитками, и про себя. Раз, два, три. Для чего? Почему? О, а я вас спрашиваю, почему? Догадывайтесь. Ну, как вы думаете, зачем? Абсолютно верно. Он хозяин кабинета, он лидер. Вообще не боритесь за лидерство, отдавайте лидерство. Если ему есть что сказать, он в эту паузу и ворвется. Я же не говорю сидеть не молчать, играя в молчанку. Да? В Восток, там, Средняя Азия, там другие принципы переговоров. Там, кто первый начал, тот слабее. Да, там была да, нормальная ситуация. Да, вот, если так, ребята хорошие восточники, да, там нормально. Вот чай пьют, одели не разговаривают, будут вот, душу вынимать, там, рассказывать, не знаю, про урожай там, свиней. Что хотите. Да? Э, вот, э, кто первый начал в отделе, значит, тому больше надо. Есть такое понятие э, переговорная потребность, да? то есть, кому больше нужен предмет переговоров. И зачастую встречаются люди с разной переговорной потребностью. Ну, то есть мне нужнее сделка, чем вам. Ну, а нам, она обоим нужна, но мне она нужна сильнее. И тогда, значит, я буду как-то вынужден более быть гибок, так сказать, да. И вот кто первый заговорил о деле на Востоке, там как бы вот, ага, тебе нужнее, дружок, сейчас поговорим. Сейчас мы с тебя будем <свят> веревочки-то явить. Да? Вот. Ну, у нас другая культура, поэтому не надо ждать, кто первый начнет. Просто про себя. Так Раз, два, три. Вот эта тактовая пауза, что надо помнить? Естественная пауза в разговоре продолжается, ну вот, естественная – это пауза, не вызывающая напряжение у участника, примерно до 5 секунд, вот дольше 5 секунд уже пауза начинает давить. Поэтому больше 5 секунд паузу называют ударной. Ударная пауза, когда мы хотим кого-то подавить, да, вот про себя надо держать счет. Вот где-то обычно так 4-5 секунд и дальше пауза начинает напрягать, да, и вот поэтому я называю паузу ударной. Вот хотите так кого-то прижать, без особого напряга, да, паузу врубить и спокойно ждите. Вот и человек начинает что хлюздить немножко, что-нибудь говорить, да. А, а э, раз-два-три – это две с половиной секунды, понимаете, да? То есть эта пауза не напрягает, она не выглядит неестественной. Наоборот, это такая, знаете, хорошая пауза, которая позволяет людям переключаться с предмета на предмет, обдумать что-то. То есть разговор делается менее напряженным. Вот когда мы периодически отпускаем такую тактовую паузу, да, разговор идет глаже, спокойней. Потому что в большинстве случаев диалог идет с, со срубанием последних фраз оппонента. То есть люди не делают паузу, да, это просто так вот поливают в оба конца. Почему будем говорить дальше? Идея понятна? И вот давая эту тактовую паузу, мы ничего не теряем. Значит, если человека есть что сказать, он скажет. Причем неважно, что он скажет, он может сказать, ну что вы хотите предложить, или какие у вас идеи, или с чем пожаловали, или какая у вас погода. неважно он вот этой фразой... Иногда просто обозначает свое лидерство «я тут главный», да? иногда он задает какое-то интересующее его направление. Неважно, вот этот первый мячик, да, пусть он вбросит, мы уже тогда понимаем, как реагировать. Ошибочно считается, что в переговорах, в коммуникациях надо захватывать лидерство, не надо его захватывать. Лидер – это не тот, кто трендит все время да, первым, а тот, кто управляет разговором. Управляет разговором, запомните, слушающий, а не говорящий. Потому что ошибочно у нас такое, лидерство, лидерство, это я пришел, так, значит, мы должны с вами немедленно разделать вот эту вещь, потому что я считаю, вот это лидер, это придурок, а не лидер. Он не управляет разговором, да, он из себя изображает вождя с броневика, управления у него нет никакого. То есть он трендит, полагая, что все его слушают внимательно, прямо сейчас все с ним соглашаются, чем больше будет трендить, тем больше согласия он посеет в разуме. На самом деле это полная бредятина, сейчас дальше буду рассказывать, да, поэтому не, лидерство это не в том, что вы занимаете площадку. Это глупость. Лидерство в том, что вы управляете. Управляете. Чего есть что сказать? Раз. Сказал. Не сказал. Ждет от вас что-то. Нормально. Начинаете первым. Как мы тут тоже вошли. Представились. Раз, два, три. Нас приглашают войти. Не приглашают. Спрашиваем, вы позволите? Все. Понимаете? То есть вот четкое управление. Добрый день. Компания АБЦ Александр Фридман. Вы вчера назначили мне на 11 часов. Раз, два, три. Да, проходите, пожалуйста. Молчание. Раз, два, три. Вы позволите пройти? В 99% проц... да, конечно, проходите. Все. Понимаете? То есть вы даете возможность человеку вступить. Человек по каким-то причинам там не вступает. Вы не стоите как бедный родственник. Вы тут же идете вперед. Но вы даете возможность. Лидируй, на. Я тебя не давлю. Ты хозяин работы. То есть мы как бы даем возможность человеку работать. Пусть он думает, что он лидер. Пусть думает, что он главный. Понимаете историю? Почему мне надо бампером мериться? Это все ложные стереотипы. Я, типа, сейчас начну говорить. Зачем? Пусть он начнет. А мало ли, какой у него вопрос. А может, у него какая то претензия есть к вам. А можно он скажет, подождите, какая компания, что-то я ее не слышал. А мы взяли и начали включили хлебало свое, извините, и начали поливать. И смысл какой? Человек подавился собственной фразой. Да, мы там так и не узнали, что он нам хотел сказать или спросить. Смысла никакого. Идея понятна? И, наконец, про дистанцию о столах. Очень важный момент. Вчера забыл, прошу прощения. Как я уже говорил, дело скрывается в деталях, это 55% коммуникации. А, значит. Давайте представим, что сидят напротив друг друга два человека. Вот, вот один человек, вот второй человек. Значит, Где я не рекомендую садиться? Не, не садитесь напротив. А я специально стул в сторону скинул, да? мне было любопытно, что вы с ним делать будете. Да? Значит, Идеальная позиция для переговоров под 45 градусов к человеку. Человек напротив, кто всегда? спаринг партнер Когда мы сидим напротив друг друга, мы стараемся как бы психологически вопрос закатить друг другу в ворота. Вот как мы такой шар толкаем, да, как в, этой, в этом, про героев там, да, вот они этот шар катали там на острове, большой, да, старались. Вот мы тоже психологически человек напротив, ага, враг, надо бороться за территорию, значит, надо вопрос туда, а он старается нам его обратно. Когда мы сидим под 45 градусов, нам легче обсудить вопрос, он находится между нами. То есть нету явного выигрыша, нет явного проигрыша. Это мощнейшая психологическая позиция, да, это надо всегда учитывать. Поверьте, это не ерунда еще раз, 55% и 4 миллиона лет эволюции. Вот эта вся настройка. То есть можно работать с ней, а можно вопреки нее пытаться что-то пробить. То есть можно, вот как фэн-шуй, да, все взять себе на помощь. Значит, напротив старайтесь не садиться. Иногда говорят, а если стул стоит напротив? Да, стул может стоять напротив, но вы всегда можете сесть на стул даже напротив, например, вот так. Понимаете? Все, и вот вы уже не напротив. Вот вы уже вот так. Психологически так намного проще. Нету вот такого. Да? Вот так. Спокойно вы повернулись, вы можете отвернуться. Человек тоже не чувствует вашего постоянного давления. Это самая комфортная позиция. Идея понятна? Все, запоминайте, да? И еще, вот к такому столу Садиться надо достаточно далеко. Еще раз говорю, оптимальная дистанция для переговоров, для коммуникации, примерно 2 метра, 2,5. Ближе, ну, значит, если стол большой, можно садиться близко. Если стол маленький, лучше сесть немножечко отступя. Вот я бы, например, с коллегой разговаривал правильно вот отсюда примерно. Да, вот это личная дистанция, Чего комфортно за своим столом. А когда мы садимся ближе, там был интересный момент, когда человек откинулся назад. И типичная, кстати, проблема переговорщика называется вытеснение хозяина из-за стола. И наблюдаешь это раз за разом, человек приходит, еще иногда начинает наваливаться вот так на стол. Да, через какое-то время я показываю на камере, говорю, ребят, стол ваш можете забирать. То есть вам его отдали, но переговоры вы проиграете. Потому что человек никогда не простит, когда его выдавили с собственного стола. Причем самое страшное, еще раз, работает подсознание, а не логика. Не логика не такая, а он, зараза, ко мне близко сел, я у него не куплю компьютер понимаете, это бредательно, но подсознание меня вытеснили, значит, он на меня давит, значит, он враг, значит, не надо покупать, все, это работает с долями секунды, кто долго думал, тебя не дожил просто-напросто, да, и вот это все автоматические настройки, человек принимает решение подумать, подумать, еще что-то поискать, подумать, отказать, подумать, не согласиться с вами, да, все, тема закрыта, или начинает просто бодаться в очевидной ситуации, вот, и еще одна рекомендация, когда вы участвуете в переговорах, в каких-то встречах, Есть так называемые места психологически дискомфортные. Как правило, это спина к двери. Спиной к двери считается место дискомфортное. Почему? За спиной неизвестность, могут ворваться и перекусить. Да? Значит, на это место надо садиться кому? Самому. Потому что мы профессионалы, значит, мы занимаем самое некомфортное место. Тому, с кем мы заинтересованы вести переговоры, отдаем самое комфортное. Ну, когда мы понимаем вот эти вещи. Ну, мне, откровенно говоря, вот, ну, у меня 17 лет практики, как говорится, да? но даже когда я начал просто с этими техниками работать, уже через там, месяц, через второй, я заметил, что у меня абсолютно все равно, где сидеть. Ну, как все равно? Потому что ты знаешь, что за спиной дискомфортно, поэтому тебе перестает быть дискомфортно. Ну, никто оттуда не выскочит. Никакой саблезубый пингвин. Да? Вот, все древние страхи. И когда ты просто знаешь, почему это дискомфортно, ты перестаешь обращать на это внимание. Ровно как и тебя там усаживают на низкое кресло, лицом к солнцу. Там, да, Когда ты понимаешь, что человек вот дуру начитался каких-то придурочных книг и вот сейчас пытается с вами играть в какую-то игру и полагает себя там весьма проницательным типа переговорщиком получить преимущество. Ну, напоминаешься немножко гроссмейстер знаете, а маленький мальчик тебе пытается детский мат поставить в шахматы, да, там выводит старательно ферзя, хитро улыбаясь выводит слона, кто играет в шахматы. Ну, можно сказать, мальчик, переходи, я знаю эту шутку. Ну, поскольку большой дядя или тетя развлекается, ну хорошо, вот они так. Заговорчески все это расставили в кабинете и ждут, что они сейчас получат психологическое преимущество. Да? Почему-то его не получают. Начинают сами нервничать. И очень так настолько смешно за этим наблюдать, просто, да, что ну, дети малые. Да? Поэтому, когда сами это понимаете, садитесь на самое неудобное место. Да? Пусть удобное место будет у человека. Ему будет хорошо, он будет доминировать, и значит, переговоры пройдут без каких-то отягощений. А не наоборот. Да? Как за собеседника? Легко. Только незачем. Вопрос из зала. А как себя вести, если мы сами являемся хозяевами кабинета? А Зависит от того, что вы, нет, что вы хотите сделать с человеком. Хотите создать состояние комфорта, значит не держите его у двери, пригласите войти. Выйдите из-за стола, пожмите руку, предложите стул. А если хотите создать ему дискомфорт, вот действуйте с точностью наоборот. Я же не говорю, что надо быть всегда идеально вежливым, идеально воспитанным создавать идеальную атмосферу для переговоров. Просто вы не хотите проблем, значит, вот действуйте, как действует вежливый, воспитанный хозяин. Вы хотите человеку так, как я назову, ну, банановую шкурку под ноги бросить, да, чтобы посмотреть, как он танцует. Вот, поведите себя наоборот, не замечайте его, да, там, прервите его, когда он рот откроет. То есть, есть очень много способов создать человеку желтую жизнь, да? Я думаю, это отдельный тренинг неконструктивный период. Вы знаете, а... Надо уметь владеть всеми технологиями, во-первых, чтобы понимать, что с вами делают, а во-вторых, при необходимости применить. Я же не сказал, что драться надо исключительно по правилам маркиза Куинсбери, да? Это переговоры, да? Да и не надо. Я же не призываю вас. Вот обратите внимание, я совершенно не говорю о том, что вы теперь, зная правила, должны всегда себя вести высоко морально. Кто вам это сказал? Вы можете вести себя деструктивно и конструктивно, а потом перейти на конструктив. Вы можете оказать давление на собеседника ради Бога. И теперь вы знаете, с помощью каких несложных методов это можно сделать. Я же вам не сказал, не надо давить на собеседника, мир, дружба, жвачка. Коллеги, побойтесь Бога, кто вам такое сказал? Вы знаете правила, как действовать конструктивно, меняете эти правила, будет деструктивно. Но вы же осознанно их меняете. Да? Потом всегда можно изменить гнев на милость. А иногда вот да, сбить с кого-то так вот придавить какого-то злого агрессивного, да, легче легкого, просто работаете пространством, да, и это можно сделать простейше, там бывает такой агрессивный переговорщик, он врывается там, а вы встаете, идете назад, я говорю одну минутку, я сейчас зайду, и вот так, «Опа, еще, вообще не понимаю, что произошло, он тут прямо весь из себя, да, возвращается, да, так, простите, кто я забыл? Ага, пришли зачем? Ага, а мы договаривались? Действительно договаривались. Ну ладно, давайте попробуем. еще так... Ну, а потом хотите топить топите дальше, хотите, поднимайте. То есть 3-4 слова, все, человек уже вот в стопор завернут, да, очень легко. Только это не всегда надо. Да, То есть, знаете, уметь бить морду и бить морду это два разных состояния, да? Собственно, и все. Если не призываю драться со всеми, да. Но очень легко все это можно сделать. А можно наоборот. То есть предельно комфортно, предельно вежливо, предельно воспитанным. Вот. Это вот такие вот. Нюансы маленькие, но очень важные нюансы 55%, потому что большинство проблем мы заполучаем на этом уровне сразу в начале. А потом преодолеваем это с помощью скидок, уступок и возмущений.